Эпизод четырнадцатый. МИД Норвегии. Четвертое ноября 1999 года. Бернт Бранхёк взглянул на часы и нахмурил лоб. Восемьдесят две секунды. Он на семь секунд отстал от графика. итак он перешагнул порог зала заседаний, пропел «Бодрое северное добрый день» и улыбнулся своей знаменитой белозубой улыбкой четырем лицам, повернувшимся ему навстречу.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 «Но как там этот ваш человек?» Начальник полицейского управления посмотрела на него с легким недоумением. «Этот ваш полицейский!» — поспешил исправиться Бранхёк. «Кажется, его зовут Холе!» Она кивнула Мюрлеру, которому пришлось пару раз откашляться, прежде чем начать говорить. «Вообще-то все вроде как в порядке. То есть он, конечно, испытал потрясение, но да...» Он пожал плечами, будто показывая, что ничего более существенного к сказанному не прибавишь.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 «А о чем вы там сошлись во мнениях с американским послом?» — вдруг спросила Ракель. «А, я как раз собираюсь к этому перейти», — поспешно ответил Бранхиоук. Это действительно был следующий пункт, но ему не нравилось, когда его так обрывают. «Но прежде я хотел бы отметить оперативность Мюллера и полиции у осла. Если верить отчетам, агента доставили в больницу за каких-то двенадцать минут». «Холли и его коллега Эллен Гельтон отвезли его в Акерскую больницу», — сказала Ханна Стёрксен. «Они сработали, на удивление, быстро», — заметил Бранхёк. «Это мнение разделяет и американский посол». Мюллер и Стёрксен обменялись взглядами. Посол также переговорил со службой охраны президента. «Американская сторона не будет возбуждать уголовного дела». «Разумеется». «Разумеется», — согласился Мюллер.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 «Кроме двадцати человек в СБП, МИДе и координационной группе, об этом знают также около пятнадцати полицейских, которые были свидетелями происшедшего переезда. Я не хочу говорить о них ничего плохого. Они, конечно, соблюдают свои обязательства по неразглашению. В общем, но они простые полицейские. У них нет опыта поддержания той степени секретности, которая требуется в данном случае».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 Он надул щеки и с шумом выдохнул, изображая взрыв. За столом стало тихо, потом Меллер откашлялся. «А почему это так опасно, если все выплывет наружу?» Бранхёк кивнул, будто показывая, что это не самый идиотский вопрос, который он слышал в своей жизни, но Меллера это сразу же убедило в обратном.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 Курт Мейрик почесал за ухом и тихо засмеялся. — А что? — сказал он. — Уж вместо инспектора-то моему ему небось подыщем? Бранхёк кивнул. — Было бы очень хорошо. Ну, надо же помогать друг другу, когда можно. «Замечательно — Замечательно! — широко улыбнулся Бранхёк и посмотрел на стенные часы, давая понять, что встреча окончена. заскрипели стулья.